Глава 12 Напиваться, болтать, как попугай, и ссориться задорно. Брониться, собственную тенью вести пустые разговоры. Отелло. Я уже сказал тебе, дорогой трэшем, и мои слова едва ли были новостью для тебя. что моим главным недостатком была непреклонная гордость, через которую мне приходилось много страдать. Моя зарождающаяся любовь к Диане была пока бессознательной, но стоило рошлейгу отозваться о своей кузине как о лакомом кусочке, которым он мог воспользоваться или пренебречь по собственной прихоти, и моё самолюбие было жестоко уязвлено. Каждый шаг молодой девушки, захотевшей в простоте душевной подружиться со мною, казался мне теперь возмутительным кокетством. «Вот оно что!» — думал я. «Она, вероятно, приберегает меня как пи-але на тот случай, если мистер Рашлейк Асбальдистон не соблаговолит снизойти до нее. Но я докажу ей, что меня не так легко одурачить». я ей дам понять, что вижу насквозь ее хитрости и презираю их. Если б я поразмыслил хорошенько в ту минуту, то сообразил бы, что мое благородное негодование далеко не беспристрастно. Оно лучше всего доказывало, что я не остался равнодушным к чарам мисс Вернон. Но я упорствовал в своем ослеплении и уселся за стол, взбешенный против Дианы, и против всех дочерей Евы. Мисс Вернон с удивлением выслушала мои нелюбезные ответы на два, на три сатирических замечания, сделанных ею с обычной шутливостью. Она не догадывалась, что я имел в виду оскорбить ее, и поспешила возразить мне на моей дерзости в том же духе, хотя гораздо осторожнее и деликатнее моего. Наконец молодая девушка убедилась, что я действительно не в духе, и перебила мою грубую речь следующими словами. Говорят мистер Фрэнк, что и у дураков можно научиться разуму. Недавно мой кузен Вильфред отказался продолжать игру в палке с своим братом Торни от того, что Торни рассердился и ударил Вильфреда больнее, чем, по-видимому, допускалось правилами игры. Если бы я должен был проломить тебе голову, сказал честный Вильфред. Я не посмотрел бы на то, что ты сердишь Мне было бы тем легче отколотить тебя, но я нахожу несправедливым получать от тебя здоровенные удары, а отплачивать за них только шлепками для виду. Понятно ли вам, Фрэнк, мораль этих слов? Я никогда не считал нужным сударыня, отыскивать ничтожную крупицу здравого смысла, которым члены этого семейства приправляют свой разговор. Нужным и сударыня. Вы удивляете меня, мистер Розбальдистон. Весьма сожалею. Значит, вы серьёзно капризничаете? Или только притворяетесь, чтобы я могла лучше оценить ваше хорошее расположение духа? Вы имеете право на внимание стольких молодых людей в этом доме, мисс Вернон, что вам не стоит доискиваться причины моей недогадливости и дурного расположения духа. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила она. «Неужели я должна понимать ваши слова в том смысле, что вы отступились от меня и перешли на сторону неприятеля. Взглянув через стол и заметив, что сидевший напротив рошлейк зорко наблюдает за нами со странным выражением в своих неприятных чертах, Диана продолжала. «О, мысль ужасная! Так значит, это верно! С улыбкой злой взглянул сюда Рашлейк. Он вас нарек добычею своей». «Слава Богу!» прибавила мисс Вернон. «Я не избалована. Беззащитное положение научило меня терпеливо переносить многое. Я не из обидчивых. Но чтобы избежать ссоры по неволе, мне будет лучше удалиться отсюда ранее обыкновенного. Желаю вам благополучно переварить свой обед и свою досаду». Она встала и ушла. После её ухода я почувствовал упрёки совести за своё нелепое поведение. Я оттолкнул от себя ласку и участие, за искренность которого говорили действительные факты. Я был готов дерзко оскорбить прелестное как выразилось с затаённой грустью сама мисс Вернон, беззащитное существо, подарившее меня своим расположением. Такие поступки показались мне самому непростительной грубостью, и чтобы рассеять тяжёлые мысли, я стал чаще обыкновенного прикладываться к вину, которую то и дело предлагали друг другу, сидевшие за столом. Вино скоро бросилось мне в голову. Я не привык пить и был к тому же взволнован. Завзятые пьяницы могут поглощать громадное количество спиртных напитков, причём их рассудок, не отличающийся и в трезвом состоянии особенной ясностью, отуманивается только слегка, но люди, не привыкшие к попойкам, гораздо сильнее подвергаются действию алкоголя. Захмелев, я уже не помнил себя, болтал без удержу. распространялся о предметах, о которых не имел понятия, начинал рассказывать анекдоты и забывал их заключения, а потом принимался глупо хохотать над собственной забывчивостью. Я согласился биться об заклад, не отдавая себе отчета, за что именно распинаюсь, и вызвал на единоборство гиганта Джона, хотя тот получил приз на состязании борцов в Хэксгеме за год перед тем». А мне самому не были известны даже основные правила этого спорта. К счастью, дядя счел долгом помешать моей пьяной затее, которая, надо полагать, кончилось бы для меня в противном случае крайне плачевно — увечьем или смертью. Злые языки уверяют даже, будто бы я под влиянием винных паров спел какую-то песню, но вероятнее всего, что это была клевета — так как ни раньше, ни после упомянутого злополучного эпизода я никогда не пробовал своего голоса. Впрочем, моё поведение и без того было достаточно безобразно. Сохраняя остатки сознания, я потерял всякую власть над собою и отдался на произвол своих страстей. Я сел за обед мрачным, недовольным, молчаливым, а вино развязало мне язык, я стал болтлив, задорен, придирчив противоречивал без толку каждому слову присутствующих и позабыв всякое уважение к сэру гильда принялся вдруг нападать на его религиозные и политические убеждения напускная сдержанность ролейга умевшего так больно язвить мое самолюбие раздражала меня еще сильнее чем хвостовство беспокойных буянов его братьев дядя надо отдать ему справедливость пытался утихомирить нас, но мы, разгоряченные вином и спорами, вошли в такой азарт, что совсем не слушали его. Наконец, выведенный из себя каким-то намеком Рашлейга, я увидал в этом кровную обиду и, не выдержав, хватил кулаком своего ненавистного противника. Ни один философ-стоик, смотрящий свысока на человеческие страсти, не мог бы с большим презрением вынести моего грубого оскорбления. Между тем, хотя он, по-видимому, принял мою дикую выходку довольно холоднокровно, Торнклифф счел долгом вступиться за него. Мы обнажили оружие, обменялись одним или двумя ударами, но тут подоспели остальные братья и разняли нас силой. Никогда не забуду сатанинской улыбки, исказившую грюмые черты Рашлейга, когда двое молодых титанов потащили меня из залы. Они втолкнули меня в мою комнату и заперли там. В бессильной ярости прислушивался я к их громкому хохоту, пока они спускались обратно по лестнице. Мною овладело бешенство. Я старался вырваться на волю, однако решетки в окнах и дверь, обитая железом, сопротивлялись моим усилиям. Под конец я бросился в постели, заснул, давая себе клятвы жестоко отомстить своим врагам на следующий день. Но утром наступило раскаяние. Мне со всею ясностью представилось мое вчерашнее грубое и нелепое поведение, и я должен был сознаться, что вино и безрассудный гнев поставили меня ниже Вильфреда Асбальдистона, которого я презирал за его глупость. Неприятное душевное состояние после всего пережитого — еще более усиливалось при мысли, что мне необходимо извиниться за свои неприличные поступки и что мисс Вернон, вероятно, была свидетельницей моего унижения. Сознание моей непростительной вины перед нею невыносимо угнетало меня. В этом случае я не мог оправдаться даже тем, что выпил лишнее, потому что в начале обеда был совершенно трезв. Униженный, пристыженный... Сошел я к завтраку, точно преступник, ожидающий приговора. К довершению бед сильный мороз помешал псовой охоте, и все семейство, исключая Рашлейга и мисс Вернан, собралось в столовой в полном составе вокруг холодного паштета из дичи и ростбифа Когда я входил, присутствующие говорили с большим одушевлением и надрывались от хохота. Нетрудно было догадаться, кто служил предметом их насмешек. «Действительно, вчерашний эпизод, так серьёзно огорчивший меня, мог только потешать моего дядю и большинство молодых асбальдистонов, и сэр Гильдебрандт принялся добродушно подтрунивать надо мною в глаза, припоминая мои недавние подвиги». «Честное слово», — заключил он, — «человеку-молодому лучше, по-моему, напиваться по три раза в день». чем, бросая честную компанию доброе вино, ложится спать в трезвом виде, как делают пресвятырианцы. И в подтверждение такой утешительной сентенции почтенный дядюшка налил большой стакан водки, предлагая мне проглотить волос собаки, которая меня укусила. — Не смотри на этих мальчишек-племянничек, — продолжал он, — пусть их скалят зубы. Они вышли бы такими же красными девицами, как и ты, если б я не вышкалил их сызмальства. Ведь они у меня, так сказать, выросли на выпивке. Мои двоюродные братья в сущности вовсе не были злые или бессердечны. Увидав, как я огорчен вчерашним происшествием, они постарались загладить неприятное впечатление нашей безобразной попойки и окружили меня вниманием. насколько позволяла их медвежья неповоротливость. Один Торнклифф не обнаружил наклонности помириться со мною и оставался по-прежнему мрачным. Этот юноша не взлюбил меня с самого начала. От него я никогда не встречал даже той незначительной доли приветливости, какую оказывали мне по временам остальные братья. Впрочем, если семья действительно смотрела на него, как на жениха мисс Вернон, в чём я, однако, начал теперь сомневаться, или сам он считал себя её суженным, в нём могла проснуться ревность, потому что Диана дарила меня несомненным вниманием и подавала Торренклифу повод видеть во мне опасного соперника. Наконец в залу вошёл Ирашлейк, задумчивый, мрачный. Он, по-видимому, находился под влиянием жестокой унизительной обиды, нанесённой мною. Я уже заранее обдумал, как мне поступить при встрече с ним, С моей стороны было гораздо честнее прямо идти к нему с повинной, не пытаясь ни защищать, ни оправдывать грубого оскорбления, которого он не заслужил, даже задевая мое самолюбие. Потому я немедленно приблизился к рошлейгу и выразил ему глубочайшее сожаление по поводу происшедшего между нами накануне. «Никакие обстоятельства, — сказал я, — не заставили бы меня просить у вас извинения, если бы мое... Собственное сознание не осуждало моих поступков. Надеюсь, что вы удовольствуетесь моим чистосердечным раскаянием и согласитесь с тем, что чересчур широкое гостеприимство в Асбальдистанском замке было отчасти виною моего предусудительного поведения. «Ничего, он помирится с тобой, юноша!» — воскликнул почтенный сэр Гильдебрандт, растроганный до глубины души. «Иначе, черт побери!» Я перестану считать его своим сыном. Ну что же ты стоишь, как стол, праши? Весьма сожалею, вот и все, что порядочный джентльмен может сказать, если ему случится совершить непристойный поступок, в особенности после хорошей выпивки. Ведь я служил в Гунсло, и, слава богу, понимаю кое-что в делах чести. Итак, по рукам. Не станем больше вспоминать об этой глупой истории». Едем все на беркенвудскую косу травить барсука. Лицо Рашлейга, как я уже говорил, во многом не походило на лица других людей. Эта особенность заключалась не столько в чертах, сколько в изменчивости выражения. На обыкновенных лицах переход от горя к радости, от гнева к удовольствию требует хотя короткого промежутка времени, пока следы одного чувства успеют изгладиться, чтобы уступить место другим. Как утренняя заря постепенно разгоняет ночной сумрак перед восходом солнца, так и напряжённые личные мускулы приходят постепенно в своё нормальное состояние. Мрачный взор светлеет, морщины на лбу разглаживаются, угрюмые тени исчезают, и всё лицо проясняется, принимая спокойное выражение. В чертах Рошлейга нельзя было подметить такой последовательности. Смена самых противоположных чувств совершалась в них внезапно. Я могу сравнить такую поразительную подвижность физиономии разве только с быстрой переменной декорацией на сцене, когда по свистку машиниста перед зрителями моментально исчезает мрачная пещера и на её месте появляется весёлая роща. В настоящем случае меня особенно изумила необыкновенная игра его физиономии. При входе в столовую Рошлейк был мрачен как ночь, С той же миной выслушал он мои извинения и слова отца, но не успел сэр Гильдебранд договорить, как облако на его лице внезапно рассеялось, и он в самых вежливых и ласковых выражениях объявил мне, что вполне удовлетворён моим деликатными извинениями. «Ведь у меня самого ужасно слабая голова», — сказал мой неприятель. Стоит мне выпить лишний глоток сверх трёх положенных рюмок, чтобы я, подобно честному Кассио, потерял память. Вот и теперь у меня сохранилось весьма смутное воспоминание о том, что происходило вчера. Кажется, было много шуму, споров, но решительно не знаю из-за чего. «Если бы вы могли себе представить, дорогой кузен», продолжал он ласково, пожимая мне руку, Как я рад такому открытию, что мне самому не дано ни перед кем извиняться, а напротив приходится принимать извинения от других. Пожалуйста, забудем все случившееся. С моей стороны было бы безрассудно проверять счет, благо баланс против всякого ожидания оказался в мою пользу. Вы видите, мистер Асбальдистон, я не шутя готовлюсь к своей новой профессии и даже начинаю усваивать язык Ломбард-стрита. Я хотел отвечать ему, но вдруг встретился глазами с мисс Вернон. Она незаметно вошла в комнату и внимательно слушала наш разговор. Смущённый и растерянный, я потупил голову и подошёл к столу, чтобы присоединиться к своим двоюродным братьям, усердно занятым едой. Сэр Гильдебрандт не захотел, однако, чтобы события вчерашнего вечера прошли для нас бесследно и вздумал извлечь из них практическое норовоучение. Воспользовавшись благоприятным случаем, он дал мне с Рашлейгом серьезный совет исправиться от нашей изнеженности и научиться пить по-джентльменски, не приходя в буйство и не затевая драк. Дядя рекомендовал нам для начала ежедневно выпивать кружку вина с соответствующим количеством мартовского пива и водки. Желая ободрить нас, он прибавил, что знавал многих джентльменов которые в молодости, так же, как и мы, не могли составить приятной компании за столом, но затем, попав в приличное общество и следуя благому примеру, приобретали славу перворазрядных кутил, заливали за галстук, как ни в чем не бывало, по шести бутылок за один присест, ни буяня и не безобразничая, а на другое утро просыпались, как встрепанные, не испытывая ни головной боли, ни напрасного раскаяния. Хотя наставление сэра Гильдебранда было очень мудрым и открывало передо мною отрадную перспективу в будущем, однако я не воспользовался им. Частью, вероятно, по той причине, что когда поднимал глаза во время речи почтенного дядюшки, то всякий раз встречал устремлённый на меня взгляд мисс Вернан, полный глубокого сожаления и укора. Я уже начал придумывать способы, как бы мне объясниться с нею. как она дала мне понять, что намерена сама вывести меня из затруднения. «Кузен Фрэнсис», — сказала Диана в первый раз, называя меня братом, как и остальных Асбальдистонов, хотя я вовсе не приходился ей родственником. «Сегодня поутру мне встретилось очень трудное место в божественной комедии Данта. Не будете ли вы так добры пойти со мною в библиотеку и помочь мне перевести его?» Когда же мы доберёмся до смысла в произведении «Туманного флорентийца», то сядем на коней и догоним остальную компанию в Биркинвуде. Надо же полюбоваться, как наши охотники будут поднимать барсука. Я, конечно, изъявил полную готовность последовать приглашению мисс Вернон. Рашлейк предложил было нам свои услуги. «Я искуснее разбираю литературные тонкости Данта в его дикой и мрачной поэме, чем лесные тропинки, где нам придется выслеживать безобидного отшельника в его норе», — сказал он. «Извините, Рашлейк», — сказала Диана. «Так как вы собираетесь занять место мистера Фрэнсиса в торговой конторе, то должны уступить ему взамен обязанность моего наставника Вазбальде Станголе». «Впрочем, мы позовем вас, если понадобится ваше содействие, а потому не смотрите на это маленькое обстоятельство так сурово. К тому же вам стыдно не иметь никакого понятия об охоте. Что вы ответите вашему дяде в Кренской аллее, когда он спросит, как надо травить барсуков?» «Твоя правда, Диа, твоя правда», — подхватил вздыхая сэр Гильдебранд. Я уверен, что Рашлейк не сумеет ответить толком на этот вопрос. Что с ним поделаешь? Он мог научиться многим полезным вещам, как и его братья, если бы захотел. Но подражание французам, книжная мудрость и всякие нововведения вместе с ганноверцами до того изменили свет, что я больше не узнаю нашей старой Англии. Однако пойдем с нами, Раши. Захвати-ка с собой мои охотничьи принадлежности. Твоя кузина обойдется и без тебя, а я не хочу, чтобы перечили желанием Дии». Пускай не говорят, что только и была одна женщина в асбальде да и та зачахла в неволе. Рашлейк последовал за отцом, однако, проходя мимо Дианы, он шепнул ей Я полагаю, что мне не мешает сегодня привести с собою придворного кавалера церемонию и скромно постучаться в дверь библиотеки, прежде чем войти. «Нет-нет, Рашлейк», — отвечала мисс Вернон, «не берите с собою вашего друга и приятеля фальшивого архимага, притворство. Тогда мы охотнее допустим вас к нашим классическим занятиям». Говоря таким образом, она направилась в библиотеку, а я пошёл за ней, чуть было не сказал, как преступник на казнь, но вспомнил, что я уже не раз употреблял это сравнение. Итак, я последовал за мисс Вернон в большом смущении, от которого сильно желал отделаться. Мне казалось унизительным для молодого человека, достаточно пожившего за границей, робеть и смущаться до такой степени. Житейская опытность, приобретённая мною во Франции, нашёптывала мне, что джентльмену следует прежде всего быть любезным, игривым и прилично самоуверенным, когда молодая красивая девушка пожелает остаться с ним с глазу на глаз. Однако чувства англичанина не хотели подчиниться французским понятиям о благовоспитанности, и у меня, надо полагать, был крайне жалкий вид, когда мисс Вернон, Величественно усевшись в большое кресло в библиотеке, указала мне рукой на стул, на который я опустился с миной, приговорённого к пытке, и начала разговор тоном горькой иронии.